Все это конец прежнего, грань нового, черта жизни и смерти. сумасшедшие огонь, раскаленные стволы орудий, тошнотворная вонь стрелянных гильз, страшные в копоти глаза наводчиков. Это называлось подвиг, почетный поступок, вызывающий потом зависть у тыловых офицеров, отмеченный, как правило, боевым орденом или очередной звездочкой на погонах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 отхлынувшего из тьмы встречного ветра. — И не думал даже, — ответил Жорко, на рыси, притирая вплотную коня к стремени капитана. — Как часики успеем! Ему нравился этот Жорко, ясный, спокойный, как летний день, и он спросил весело. — Жуешь все? Есть галеты? — Все вашим артиллеристам оставил. Карманы чисты, как душа. — Да черт бы тебя взял! —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 «А на кой нам с то товарищ капитан?» «Только со штабом полка. И то снимаемся!» Ермаков раздраженно выругался, взглянул на фосфоресцирующий циферблат ручных часов, подарок наводчика Елютина, подозвал Жорку, державшего в поводу лошадей. «Мигом скачив батарею в батарею Хкандратьеву, скажешь в мое распоряжение Кравчука, Бобкова, Скляра и...»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 «Садись! Держаться самой короткой дистанции! Марш!» Рассвет он почувствовал по туману, сначала смутно, островами, забелевшему в глубине чащ, затем справа и слева у дороги. Воздух вокруг посинел, заметно прояснилось впереди, и там заколыхалось что-то невесомое, живое, трепетное как будто белый дым пополз от костра через кусты на дорогу. Мокрыми монетами заблестели в старой колее облитые росой опавшие листья. Сразу похолодало. По разгоряченной спине проползла сырая зябкость. Рукава шинели покрылись влагой. Ермаков, поеживаясь, глянул назад, проступившие силуэты орудий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 Лесная дорога обрывисто уходила туда вниз, в туман. «С рыси на шаг! Одерживай!» — скомандовал Ербаков и попридержал лошадь у обочины. Он хотел посмотреть при свете утра на орудия, на расчеты. Первая упряжка на рыси вынурнула из лесного сумрака, следом другая —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 Одинаково глазах, одинаково широкоплечих. Кажется, я не пьян, немного отходя от прежнего чувства злости, сказал Ермаков. Но у меня вроде двоится в глазах. Вы что, близнецы? Так точно, тач капитан, ответил один из сержантов. Что же, все время вместе воюете? Давно на войне? Так точно, тач капитан, второй год. Вы откуда сами? Из Москвы, тач капитан.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 А Жорко светло, невинно смотрел голубыми глазами в лицо капитана. «Привел одного скляра. Остальные тютю, -тю, С Кондратьевым на ту сторону поплыли. Скляр, — говорит, — немцы на всю катушку огонь вели. А они в это время...» «Совсем досадно», — проговорил Ермаков. «Где Бульбанюк? Показывай, в какой хате штаб». «А пятый дом направо». Через несколько минут...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 Ну что ты возишься, что возишься, как жук навозной, закричал он, упираясь глазами в худую робко пригнутую спину радиста, который сидел с наушниками около рации. Ну что ты мне ромашками голову морочишь? Давай связь, связь, ромашка, ромашка. Плохо тебя слышу, плохо слышу, совсем не слышу, речитативом выборматовал радист. Ермаков усмехнулся.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 «Максимов на месте. Артиллерист, как видишь, прибыли». «Так. Твои орудия я видел», — заговорил густым голосом Бульбанюк, почесал широкий нос на крепком бронзовом лице, тронутом оспинками. «Так. Днепр форсируем ночью. Днем ни одной душе на берегу не показываться, и в деревне тоже. За невыполнение приказа под суд».